Далее. Каждый, предоставленный самому себе, не подлежит опеке со стороны иных лиц. Согласно притчам Соломона, Бог создал человека самостоятельным в своих решениях. а злых говорится там, что Бог и им дал известную свободу. Поэтому нельзя приписывать всю окружающую злобу Божьему попущению. К тому же Августин в Энхеридионе и Аристотель в Метафизике говорят, что лучше ничего не знать, чем знать малоценное. Все же, что есть лучшего, надо воздавать Богу. Из этого мы можем заключить, что Бог не заботится об этих низменных чародеяниях, попускает ли Он их или нет. Апостол в своем втором послании к Коринфянам утверждает, Бог не заботится о валах и, следовательно, и о других неразумных животных. Поэтому Бог не заботится о том, занимаются ли колдовством или нет. Это не подлежит его попущению, так как оно вытекает из его проведения. Далее, то, что вытекает из необходимости, не нуждается в попущении и в благоразумии. Это видно из слов Аристотеля, этика шестая. Благоразумие – это правильное рассудительное поведение в повседневных делах, где приходится советовать и выбирать. Некоторые же чародеяния происходят по необходимости, например, болезни, происходящие под влиянием светил небесных. Собственно говоря, здесь нельзя и говорить о чародеяниях, раз все это протекает в силу необходимости. Далее. «Если люди...» Околдовываются с Божьего попущения, то возникает вопрос Почему одни околдовываются больше других? Если утверждать, что это зависит от величины греха, то это представляется ошибочным Ведь в таком случае, чем больше греховность, тем больше и колдовская порча А наблюдается скорее обратное Ведь невинные дети и другие праведники подвержены большему околдовыванию. Против этих утверждений надо возразить следующее. Бог позволяет совершаться злому, хотя бы он этого и не хотел. Это происходит вследствие совершенства вселенной. Дионисий о божественных именах 3 говорит. «Зло будет у всех». Оно будет способствовать совершенству Вселенной. А Августин Энхеридион утверждает, из совокупности добра и зла состоит удивительная красота Вселенной. Даже и то, что называется скверным, находится в известном порядке, стоит на своем месте и помогает лучше выделяться добру. Добро больше нравится – и представляется более похвальным, если его можно сравнить со злом. А святой Фома высказывается против мнения тех, которые говорят, «Если Бог и не хочет зла, ведь никакое существо не стремится ко злу, то он все же хочет, чтобы зло было или совершалось». Фома утверждает неправильность этой точки зрения, потому что Бог не хочет ни того, чтобы происходило зло, ни того, чтобы зло не происходило. Он хочет лишь позволять злу быть, так как это необходимо для совершенствования. Поэтому неверно утверждение, что Бог хочет, чтобы зло было или творилось для совершенствования Вселенной. Он прибавляет, что ничто нельзя считать добром, что не является добром самим по себе. А зло не становится добром самим по себе». Но лишь благодаря случайным обстоятельствам, когда из зла, совершенного кем-либо, получается благое действие. Так случалось с поступками колдунов и тиранов при их преследовании праведников, которых укрепляло терпение мучеников. Ответ. Сколь велика польза от проповедования на тему о ведьмах, столь же велика трудность понимания. Среди возражений, высказываемых как учениками, так и простыми мирянами, главное место занимает утверждение, что столь ужасные чары деяния, как вышеперечисленные, не могут совершаться с Божьего попущения. Но этим возражателям неизвестны основания этого Божьего попущения». Вследствие этого же незнания рождается в людей представление, что ведьмы, недостаточно преследуемые инквизицией, приведут в запустение весь христианский мир».